Положение прусского короля становилось все более и более безнадежным. Он был уже убежден, что если русская армия возьмет Штеттин и затем овладеет вторично Берлином, то он потеряет все свое королевство. Да уже по существу он был русскими отрезан от Польши, откуда имел хлеб для своей армии. Его запасов в хлебных магазинах не хватило бы ему и на одно лето. Правда, у короля Прусского и порох, и снаряды были в достаточном количестве, но было трудно с дорогами и с транспортом. А больше всего ему не доставалось живой силы в его армии. Рекрутов становилось все меньше и меньше, хотя Фридрих разослал своих агентов собирать наемников по всей Европе. Не хватало иконского состава. Деньги, правда, были, но они мало чему помогали при таких жестких обстоятельствах. Король все время находился в глубокой меланхолии. Флейта короля замолкла. Вот почему английский посланник Кейт в Петербурге стал пробовать почву для переговоров о мире Пруссии с Россией. Елизавета Петровна ответила на это очень твердо. «Я хорошо знаю, как тяжела нам эта семилетняя война, как она дорого нам стоит. Я сама хочу мира, прочного мира, хочу всем сердцем. Но я должна позаботиться о том, чтобы мои союзники были удовлетворены. В сепаратные переговоры о мире вступить не могу». Канцлер Воронцов уже набросал предварительные условия союзного мирного договора. Фридрих должен был вернуть Силезию Австрии, вернуть Франции часть Фландрии. России он должен был уступить Восточную Пруссию от Немана до Вислы. Причем Россия, однако, не аннексировала этой территории, а брала ее себе только для того, чтобы вернуть ее Польше. Взамен ее. От Польши она должна была получить правобережную Украину. В декабре 1761 года Румянцев берет крепость Кольберг, этот старинный славянский город, Колобрегу, и отсылает ключи в Петербург. Но Елизавета Петровна уже не получила их. Она заболела и внезапно скончалась в самый день Рождества, 25 декабря, при очень странных симптомах, при кровавой рвоте, по носе, при ослабевшем сердце. Ходили крепкие слухи, что Петровна была кем-то отравлена.